Глава 18 Ночь прошла спокойно. Стоило солнцу заглянуть в иллюминатор, как в двери его каюты постучали. «Ваше сиятельство!» раздался из-за нее голос дрозда. Капитан просил передать, что завтрак будет готов через полчаса, а автомобиль прибудет через час. «Встаю!» Крикнул Константин и, вздохнув, выбрался из-под легкого одеяла. Времени было не так уж и много, чтобы привести себя в порядок и приготовиться к отъезду. Часть вещей он собрал накануне. Его рюкзак стоял уже готовый к дороге, оставалось упаковать сумку с парадной одеждой. Хорошо, что Лада постаралась и наложила на нее зачарование, которое не дает ей мяться и пачкаться. И это помимо комфорта среды, как она это называла, и непробиваемости. Цена кафтана резко увеличилась с начальной стоимости. Зайдя в узкую ванную комнату и вспенив мыло, Воронцов достал опасную бритву и принялся наводить порядок на лице. С бородой, которую он хотел отпустить, у него не заладилось. Жутко неудобная для него штука оказалась – раздражало гораздо больше, чем бритье. Но он сумел приноровиться, а Лада обещала специально для него сделать электробритву. Хотя опять термин неверный, скорее уж энергобритву. Приведя себя в порядок и одевшись в дорожную одежду, он быстро уложил в сумки оставшиеся вещи. Все, теперь нет никакой нужды торопиться. Завтрак был обильным. Стряпчий пришел в восторг от простейшего рецепта яиц с овощами и теперь ежедневно радовал этим блюдом команду и пассажиров, постоянно экспериментируя, чаще всего удачно. Константин быстро слупил свою порцию, выпил небольшую чашку кофе, бросил взгляд на заспанного родима, который явился его проводить из города, где он ночевал. И, судя по всему, спал граф очень недолго и явно не один. «Готовы ехать, ваше сиятельство?» – поинтересовался он, зевая и прикрывая рот рукой. «Готов», – отозвался Воронцов. «Что слышно? Есть новости с водчины Рысевых?» «Нет. Последние датированы позавчерашним днем. Сотни километров отсюда был прорыв тьмы». Погибло человек двадцать, остальные пропали. Крошечная весь в глухом лесу, с молокуры, Живых не обнаружено. Ясно. Константин затушил сигариллу в пепельнице. Плохо это, конечно. Ну ладно. Ехать все равно нужно. Давай я с отцом поговорю. Выдаст тебе в сопровождение десяток гвардейцев рода. Опять ты за свое, покачал головой Воронцов. Может, дорога и станет безопасней, но появляться с чужими гвардейцами за спиной на пороге боярской усадьбы, учитывая ваши отношения с родом Рысевых, очень плохая идея. Даже если я их оставлю в городке, все равно до боярина быстро дойдет новость о том, кто меня сопровождал. И это может породить ненужные вопросы, учитывая ваши взаимоотношения. Так что забудь, доберемся втроем». Тогда наемники, не сдавался граф. В Лисинске есть несколько команд. Наймешь пятерку, хоть по нынешним временам это недешево выйдет. Пусть проводят до усадьбы. Радим дело, говорит, поддержала капитана Юлия. Если здесь на севере прорывы случаются часто, то лучше обезопасить себя. Константин вздохнул. Уболтала. он посмотрел на Радима. «На наемников согласен. Где их искать?» «На окраине, прямо возле ворот, через которые тебе проехать придется. Они собираются в корчме дикий волк. Вот только не знаю, что у тебя получится ранним утром». «Ну, попытка не пытка», – пожал плечами Воронцов. «Не выйдет быстро, поедем втроем». «Вот и хорошо», – обрадовался Радим. В его кармане завибрировал мысли глаз – И он, приложив амулет к виску, выслушал абонента. «Машина прибыла, ожидает утрапа. Без наших гербов, как и договаривались». Константин поднялся и посмотрел на ожидающих его приказа телохранителей. «На выход», — скомандовал он. «Вещи все с собой, ничего не оставляем. Сава за руль, Дрост рядом, я сзади поеду». «Да, ваша светлость», – синхронно ответили оба наемника и отправились за вещами. Воронцов пошел следом. «Нужно одеться для дороги». Через десять минут он, уже полностью готовый, спустился по трапу, неся за спиной только свой рюкзак. Радим стоял у машины, окинув взглядом то, на чем придется ехать. Константин улыбнулся. Да, это не Восток-Империал и не Запад, который возил его последние дни в Тверди. И не грузовик. Такого транспорта он еще тут не видел. Кто-то умный скрестил легковушку и грузовичок, создав по сути прообраз легендарного Тойота Хайлюкс, которыми пользуются террористы на Ближнем Востоке уже лет сорок. Угловатое, нет изящности линий, высокая подвеска, Длинный, как и у всего тут, капот, три моста, четырехместная кабина. Сзади, по идее, можно поставить пулемет, но в кузове ничего похожего. Увидев бронированные листы вместо окон, Воронцов вздохнул. Он успел отвыкнуть от подобного. И вот снова ехать почти в полной темноте. «Ну что, граф?» — подойдя к Радиму, произнес Константин. «Давай прощаться». «Жди от меня вестей, хотя теперь это затруднительно. Часть твоего ожидания уже оплачена, так что неделю никуда без меня не улетай». Он подмигнул и протянул руку, которую капитан крепко, подружески пожал. «Буду ждать, сколько потребуется, и деньги тут ни при чем. Не рискуй зря, боярин. Ты отмечен ворогом и нужен будешь всем нам. Без отмеченного богом нам не выстоять». «Ты слишком много возлагаешь надежд на это», — ответил Константин и, закинув рюкзак в салон, полез следом. Дрозд уже сидел на пассажирском месте, а Сава за рулем приделывал приклад к своему императору, который он просто обожал. Константин же достал из чехла своего долгого, подогнанного Ави. Он провел рукой по темному ложу и пристроил того в спецкрепеж между двумя сидениями. Затем быстро собрал кару сварога, зарядил ее патронами против темных тварей. Видимо, это была патрульная машина местных силовиков. Далеко не новая, но сомневаться в Радиме у Константина не было причин. Выглядела машина вполне бодрячком. Ржа от хлопка дверьми из нее не сыпалась. «Готовы?» – спросил Воронцов. «Карта есть?» «Да, ваше сиятельство, я вчера вечером с Малком, вторым пилотом, посидел часок, он мне все рассказал про дорогу. А волки – хороший отряд, слышал я про них. Если удастся их нанять, то путешествие станет немного безопасней». «Ну, тогда поехали, и пусть боги приглядывают за нами», – напутствовал Воронцов и натянул свои новые перчатки без пальцев. Лада постаралась и зачаровала их на прочность и силу удара. Так что если влупить рукой в такой перчатке, прилетит как к кастетам. кивнул и выжал педаль газа. Городок Лисинск на границе сводчиной Рысевых был не слишком велик, но крепостная стена по высоте лишь на пяток метров уступала той, что в Тверде. Вот только сложено из огромных бревен, хотя горы на севере тоже имелись. Кстати, как раз часть горного хребта проходила по землям рода Рысевых и их вассалов. Отсюда и могущество рода. Несколько крупных рудников, десяток поменьше, каменоломни. А вырубкой леса тут фактически не занимались, во всяком случае на продажу. При отсутствии разветвленной сети железных дорог на юг, где это могло бы стать золотым дном. И при отсутствии рек в том же направлении, торговля этим ресурсом, который требовал транспортных артерий, была просто невыгодна. Но все же дерево тоже приносило доход, и немалый. В этих лесах росло удивительное дерево яск, которое прекрасно копило в себе энергию. Вот только оно было нисколько не дешевле, чем артал со схожими свойствами. Делали из него и заготовки для посохов и жезлов, и артефактную мебель для очень состоятельных людей. Здесь очень ценились резчики с зачатками владения силы. Миновав ворота без какого-либо досмотра, видимо, он оказался прав, и дружинников предупредили, машину они эту отлично знали. Константин опустил пуленепробиваемую боковую заслонку, чтобы не таращиться в бойницу и принялся выглядывать корчму диких волков. И та обнаружилась на углу идущей параллельно стене улицы, буквально в 40 метрах от ворот. Он уже хотел приказать остановиться, но Сава и сам увидел цель, и без приказа свернул с основной дороги и остановил машину у входа. Воронцов выбрался наружу и осмотрел дом. Над входом горит фонарь, двери закрыты, окна темны. Чем-то дом напоминает салун с Дикого Запада, только сделан не из фанеры, а из добротных бревен. По второму этажу, вдоль всего здания, большой балкон. Там единственное светлое окно. Сава, остаешься в машине», — приказал Константин. «А мы с Дроздом пойдем попробуем достучаться до кого-нибудь. Но что-то мне эта идея нравится все меньше». Поднявшись по крыльцу... Дрозд обогнал боярина и толкнул дверь. Таня шелохнулась. «Заперто», – прокомментировал он очевидное. «Что вполне ожидаемо. 6 утра». Константин бросил взгляд на улицу. Городок еще только просыпался. Людей было немного. В основном попадались машины торговцев, которые привезли товар с поселений. Воронцов прикинул, какой сегодня день недели. Если он не ошибся, то вторник. Но тут торг каждый день, просто в неделе выходной, он более активный. «Стучи», — приказал он. «У меня нет времени ждать, когда они откроются». Дрозд кивнул и пару раз от души саданул в дверь. Минуты две было тихо. Он уже занес руку, чтобы повторить... Как с другой стороны, едва слышно, кто-то отодвинул засов, и дверь приоткрылась. Вот только вместо заспанного лица наемник Дрост увидел ствол дробовика, наведенный ему в живот. «Чего стучишь?» – поинтересовался с той стороны заспанный злой голос. «Спят все. Приходи днем. В полдень откроемся». Константин спокойно шагнул вперед и отстранил Дрозда. «Я боярин Константин Воронцов. Мне нужно нанять людей для сопровождения. Срок найма небольшой. Доставить меня к усадьбе боярина Рысева». Дверь распахнулась, и на пороге появился крепкий старик, сжимающий узловатыми пальцами дрововик с рычажной перезарядкой. «Ваше сиятельство!» – вежливо и подобострастно произнес он. «Так нет никого. Всех наняли». Купцы братья Еремины, караван на рассвете выехал в земли боярина Оленева. Контракт на две недели. Так что раньше, чем через 20 дней, никто не вернется. Хотя, скорее всего, даже дольше. Еще же обратно седмицу тащится. Благодарю, милейший. А есть в городе еще наемники? Есть, да вот только он слегка скривился. «Сброд это! Им большие дела не доверяют!» Только с заказа вернулись, искали следы твари по лесам. Трех человек потеряли. Одну тварь убили. Там толковых людей, десятник Колун и его помощник Клин. Остальные сосунки или отрепья, с которыми не то что дело делать. Пить-то нельзя. Еще раз благодарю. И Константин направился к машине. Дрозд кивнул и поспешил следом. «Ваше сиятельство», – догнав Воронцова, обратился он. «Других искать будем?» «Только время потеряем. Нам и так почти весь день в дороге. Все, поехали». «Может, тогда согласиться на предложение графа и взять гвардейцев его батюшки?» «Нет», – отрезал Воронцов. «Наемники – дело привычное, но чужой боярин с гвардейцами графа, присягнувшего другому боярину». «Нет». «Это плохая идея». «Все, поехали. Нас четверо. Прорвемся». «Пятеро», — поправила его Юлия. «А вот ты не вздумай лезть в бой. Тот из братины эти едва тебя не убил. Не хватает еще потерять тебя на последнем отрезке пути». «Да, ваше сиятельство», — нехотя ответила боярышня, выразив официальным тоном свое несогласие. «Юлия, не обижайся, а тебе пекусь». «Я же тебе не запрещаю участвовать в бою. Ставь щиты, вешай завесу, просто не рискуй астральным телом». «Приятно, что ты беспокоишься обо мне», – уже вполне теплым голосом заявила она. «Ладно, обещаю не рисковать, только в крайнем случае». Пока они вели мысленный диалог, Саву уже проехал четверть города. Константин даже полюбовался на родовое гнездо Радима, Шикарная большая усадьба располагалась в верхней части города на довольно приличном холме. И стены каменные, и сам комплекс тоже. недешево, наверное, вышло. По виду это было нечто среднее между дворянским гнездом и замком. Сложно описать словами подобную архитектуру, но дом внушал. Проскочив в центр Лисинска, Сава свернул на север ко вторым воротам. Не прошло и десяти минут, как город остался позади. Поля быстро сошли на нет, и впереди показался лес с гигантскими кедрами. Кстати, еще одна статья дохода местных. Кедровый орех и мед охотно покупали во всех землях бывшей империи. Трасса была грунтовой, но ее регулярно проходили грейдерами, так что она была ровной, никакой колеи, в которой можно посадить машину на брюхо, но и до имперского тракта ей было далеко. Столько камня замостить, многие километры дорог, в этих вотчинах просто не было, а в империи север только начинали плотно осваивать. Граница вотчин показалась спустя минут сорок. Два скромных поселка, стоящих друг напротив друга, на берегах небольшой речушки, едва ли метров в десять в ширину, ставшие границей вотчин Рысевых и Медведевых. «Ваше сиятельство», – вдруг произнес Сава. «Взгляните туда. Вон там две машины, у которых стоят люди. Это вольные охотники. Я их знаю. Три года назад ходил с этой командой. Люди опытные, надежные. Я, правда, давно про них не слышал, не ожидал их тут встретить. Обычно они работают гораздо восточнее, В диких землях тварей темных отстреливают». «Предлагаешь их нанять?» – поинтересовался Константин. «А почему бы и нет?» – поддержал напарника Дрозд. «Если они не охотятся на какую тварь, думаю, согласятся. Правда, возьмут дорого. Дороже, чем обычные наемники». «Тормози», – приказал Воронцов. «Пойдем пообщаемся». Мужчины, стоящие у машин, выглядели уверенно. Одеты не в мундиры, а в кожаные сюртуки, как у него, явно зачарованные. Оружие потёртое, ухоженное. Редкое лицо было без шрама. Из семи человек две женщины лет тридцати. Вот только назвать их красавицами язык не поворачивался. В его мире было выражение «гром баба». Вот теперь Константин визуально увидел этих валькирий. Та, что повыше, имела повязку на правом глазу. У второй с темными волосами и смуглой кожей, по левой щеке, шли три уродливых толстых рубца. Все они положили руки на рукояти оружия, стоило машине остановиться рядом. Выбравшихся наружу мужчин они сопроводили напряженными, настороженными взглядами. «Ба, да не как котик явился», – заявила одноглазая. «Вот уж не думала встретить тебя в этом медвежьем углу». И все присутствующие дружно засмеялись в голос. Константин тоже улыбнулся. Шутка вышла наверняка для этих мест банальной, но ему понравилась. «И тебе здравствует, Даяна», — улыбнулся на котика Слава. «Я тоже был очень удивлен, встретив тебя здесь. Так далеко на север вы при мне не забирались. Тут сейчас столько тварей, что только успевай отстреливать и сферы поднимать. Чего хотел и кто это с тобой?» Сава скосил глаза на шефа и, получив согласие, представил. «Мой наниматель, боярин Константин Андреевич Воронцов». Константин кивнул охотникам, которые теперь с удивлением уставились на него. Фамильный перстень Печатка был скрыт перчаткой, а больше ничего не выдавало в нем представителя древнего рода. А это мой напарник и командир Дрост, новый кивок от охотников. Я Даяна, в свою очередь представилась женщина. Предводительница этой ватаги охотников на тварей. Мой заместитель Сыч. Она указала на полностью седого мужчину, которому едва стукнуло 30 лет. «Итак, ваше сиятельство, вы же не просто так остановились, Подозреваю, у вас к нам дело?» «Верно подозреваете, сударыня», — ответил Воронцов. «Мне срочно нужно попасть в главную усадьбу боярина Рысева. Я прибыл издалека, не представляя о сложившейся ситуации в северных водчинах. «Дикие волки, которых я хотел нанять для сопровождения, ушли с караваном, а времена сейчас неспокойные, так что наша встреча произошла очень вовремя». «Вы предлагаете короткий найм сопроводить вас в центр соседней вотчины? задумчиво проговорила Даяна. «Мы собирались на охоту, правда направление у нас было совсем иным, мы двигаем на юг. «Сегодня ночью прорыв тьмы полностью опустошил одно из поселений в четырех часах пути. Но информация уже запоздала. Мы знаем, что там ничего нет. Так что это больше разведка». «Сколько вы хотите?» – в лоб спросил Воронцов. «Десять золотом на каждого, половина вперед», – немного подумав, ответила Даяна. «В случае столкновения трофеи наши». «Половина трофеев». — качнул головой Воронцов. — И это касается и сфер. — Справедливо, ваше сиятельство. — По рукам, — довольно заметил Константин. — Когда вы будете готовы выдвинуться? — Хоть сейчас мы остановились воды набрать. И одноглазая командирша указала на колонку. — Тогда давайте не затягивать, — заявил Боярин. — Взаимная клятва, подтверждающая найм, и вперед! Через пять минут три машины покинули пограничную весь, и, мост, уплатив небольшую пошлину, пересекли границу отчин. Машин у наемников было две. Один фургон – точная копия того, что остался в Тверде. Второй, как ни странно, копия машины, на которой Воронцов ехал сейчас. Только в кузове была хитрая надстройка с пулеметом, вращающаяся вместе со стрелком на 360 градусов. «Дороговато вышло», — заметил дрост. «70 кун золотом — это плата за месяц, а не за один день работы. Зря вы, ваше сиятельство, не стали торговаться». Константин, следящий за местностью через больницу, пожал плечами. «Нам нужно сопровождение. У них своя работа, и они на ней хорошо зарабатывают. Начни я сбивать цену, и они просто бы отказались, поехав по своим делам». «Его сиятельство верно размышляет», – подал голос Сава. «Одна сфера, добытая, уже больше того, что им платит боярин. Трофейщик у них имеется. Кстати, эта женщина со шрамами на лице. Я ее не знаю. Когда я ходил с Даяной, сферы поднимал старый гор». Дорога шла прямо через лес. Состояние ее было так себе, но не сравнить, с чем он столкнулся в диких землях. За этой следили, и Грейдера она видела довольно часто. Лес впечатлял. Деревья тут стояли достаточно густо. Огромные, в несколько десятков метров в высоту. Стволы в два обхвата. Солнце, если и появлялось, то только когда светило со стороны севера. Все остальное время густая тень. Для безопасности по обочинам деревья врубали, как и кусты. Ширина дороги метров шесть-семь еще пять чистого пространства до густого леса, который стоял стеной. Впереди них, в ту же сторону, ползет пара больших грузовиков. Их сопровождают две машины с вооруженными людьми. Но сразу видно – не наемники. Обычные селяне с винтовками и карабинами, одетые кто во что гораст. Те, что замыкают колонну, с подозрением таращатся в сторону охотников и машины боярина. Как выяснилось, эта модель называется «Тур» за проходимость и мощь. Делают их в отчине боярина Оленева на землях барона Клыкова. Очень популярна здесь на севере, где почти нет имперских трактов. Первый час в дороге прошел спокойно. За все время Воронцов увидел одну лесную речку, 5 метров шириной, и крохотную деревеньку с небольшим полем, на котором рос какой-то злак. Пахло от домов очень характерно. Точно так же пахло выделанными кожами в мастерской Вира. Видимо, эти два десятка домов жили еще и выделкой кожи. Правда, где они ее тут добывали, было неясно. Сомнительно, что у них имелось большое стадо под забой. Константин даже уловил наличие места силы. Но сейчас оно было ему без надобности. Затем снова пошел лес. Попался один разбитый сверток, заросший травой. Дважды навстречу проезжали машины и одна телега, запряженная парой тяжеловозов, в которой стояли какие-то бочки. Неожиданно лес кончился, и справа показалась петля реки, на высоком берегу которой стоял город. Не сказать, что маленький, серьезный такой. Стена метров пятьсот, лес вокруг выкорчеван, вокруг поля, что на этом берегу, что на том. А с левой стороны озера одно заканчивается, начинается другое. И так до горизонта. «Озерный», — сообщил ему Дрост. — «прошли сорок километров». «И это за два часа», — буркнул Сава. «Ну а что тут поделаешь?» — хмыкнул напарник. «Мы тащимся чуть быстрее улитки. Двадцать километров по такой предельная скорость». Константин, слушая этот разговор, вспомнил, как начинался его путь по дорогам этого мира, как кончился имперский тракт, а дожди размыли грунтовку, и как люди кино каждые 20 минут останавливались, чтобы вытащить на сухое очередной грузовик. А ведь чуть меньше двух месяцев прошло. Это считалось в Росской империи самыми что ни наесть дикими землями, и старые боярские роды Медведевых, Рысевых и Оленевых получили земли на севере, попав в опалу лет 150 назад. Они были лишены своих водчин в центре страны и высланы на окраину. Потом к ним присоединились служивые Морозовы и Стужевы. Грузовики, идущие перед ними к городу, не свернули, так и перли дальше. К ним присоединились еще три из Озерного – Явно поджидали. Добавилась еще одна машина сопровождения с пулеметом, крепкие мужики с цепким взглядом, и выглядели они как солдаты, а не вооруженные селяне. Имели мундиры темно-зеленого цвета, фуражки и одинаковые карабины родимцева с магазинами. Видимо, договоренность была, поскольку место в караване им досталось без проблем. И обогнать их на узкой дороге не представлялось возможным. Единственный вариант, когда они встанут на привал, уйти вперед дальше них. «Забери вас всех ящер», — ударяя по тормозам, не сдержался Сава. Идущий в колонне вторым грузовик вдруг резко накренился на левый борт и начал заваливаться на дорогу, да так, что его развернуло, и он перекрыл дорогу. Объехать было бы можно, если бы навстречу, как назло». Именно в этот момент не шел караван из пяти машин, и они надёжно закупорили встречную полосу. А тут ещё и лес вырублен не был. Слева овраг, до которого едва пару метров, справа по колено воды. Все встали, на границе леса через каждые двадцать шагов, воткнули мобильные светцы, Охрана тут же ощетинилась стволами во все стороны. По местным меркам это была серьёзная пробка. Почти двадцать машин, считая их с охотниками. Фургон Даяны остановился метрах в трех позади, в его крыше открылся люк, и оттуда высунулся один из боевиков с пулеметом на сошках, а выпрыгнувший из кузова охотник вытащил светец и воткнул его прямо в дорогу. Константин открыл дверь, но выходить не стал. Выбравшись на широкую подножку, Он, опёршись на крышу, посмотрел вперед, где два десятка человек столпилось вокруг опрокинувшегося грузовика. Черт, если бы он был параноиком, то решил бы, что это классическая засада. «Надо прорываться», — пробормотал он. «Иначе рискуем на пару часов застрять». Дрост, двигай туда и начинай переговоры, чтобы нас пропустили. Пусть хоть на руках его отволакивают. Дай пару монет, чтобы шевелились побыстрее» скажи бояре везёшь, а он торопится правильно ваше сиятельство раздался из-за спины напряженный голос командирша охотников да яна умудрилась подойти совсем бесшумно иначе мы до ночи до пункта назначения не доберемся я с ним схожу охотников в этих местах уважают Дрозд выбрался наружу и, стреляя по сторонам обеспокоенными взглядами, взяв карабин на сгиб локтя, отправился в сторону грузовиков. Правда, почти тут же на него навелись винтовка и три ружья, ясно давая понять, что дальше не пропустят. Пулемет охотников развернулся в сторону бдительной охраны каравана. И теперь друг напротив друга застыли пять человек. «Сходил, бы в гости!» Буркнул Воронцов, истянув перчатки, чтобы был виден его родовой перстень. Вооружившись помимо пистолетов, еще и карой сварога направился к спорщикам.